Глава 21. Неразбериха. Вот все, что я могу вспомнить, оглядываясь назад. Бесконечные вопросы газетчиков, просьбы об интервью, потоки писем и телеграмм, умело справляющиеся с ними Грета. Первым поразительным и даже пугающим событием было то, что родственники Элли оказались вовсе не в Америке, как мы предполагали. Настоящим потрясением для нас было обнаружить, что большинство из них находятся в Англии. Мы бы, вероятно, скорее поняли, если бы здесь находилась корость Тёйвессенд. Она — женщина непоседливая, вечно метавшаяся между США и Европой, то в Италию, то в Париж, то в Лондон, то обратно на палм Бич или на Запад, на Ранчо, туда-сюда и бог знает куда. В самый день гибели Элли Она находилась не далее, как в 50 милях от нас, все еще продолжая подыскивать себе недвижимость в Англии. Она спешно прилетела в Лондон на несколько дней побыть там и посетить новых агентов по продаже недвижимости, чтобы получить новые ордера на осмотр домов, и объезжала округу, осмотрев за тот день полдюжины выставленных на продажу домов. Стэнфорд Ллойд, как выяснилось, прилетел в Лондон тем же самолетом, якобы для участия в какой-то деловой встрече. Они узнали о смерти Элли не из наших телеграмм, посланных в Соединенные Штаты, а из публичной прессы. Отвратительные пререкания разгорелись из-за того, где следует похоронить Элли. Я считал, что совершенно естественно было бы похоронить ее здесь, где она погибла, здесь, где мы с ней жили. Однако родственники Элли яростно ополчились против этого. Они хотели, чтобы тело было переведено в Америку и похоронено с ее предками. Там, где были упокоены ее дед и отец, мать и другие родные. На самом деле, если всерьез подумать, приходишь к выводу, что это естественно. Ко мне приехал поговорить об этом Эндрю Липпенкот. Он изложил суть дела очень здраво. Элли никогда не оставляла никаких распоряжений о том, где она хочет быть похоронена, — подчеркнул он в заключении. «С какой стати? — горячо возмутился я. — Сколько ей лет-то было? 21 год! Кто в двадцать один год думает, что он скоро умрет? Тогда ты еще не задумываешься над этим, где ты хочешь быть похоронен. Если бы мы когда-нибудь задумались об этом...» «Мы захотели бы, чтобы нас похоронили вместе, даже если умрем в разное время. Только кто думает о смерти в расцвете жизни?» «Очень справедливое замечание», — сказал мистер лепинкот Потом продолжил. «Боюсь, вам тоже придется поехать в Америку, знаете ли. Есть очень много деловых интересов, в которых вам следует разобраться. Этого требует бизнес». «Что за деловые интересы?» Какой еще бизнес? Что мне за дело до всего этого? — Вам, по-видимому, будет очень большое дело до всего этого. Разве вам не известно, что по завещанию вы главный бенефициарий, лицо, получающее практически все доходы от ее собственности? — То есть потому, что я ее ближайший родственник или что-то в этом роде? — Нет, по ее завещанию. Я даже не знал, что она сделала завещание. О, да! Или была очень деловая женщина, несмотря на свою молодость. Понимаете, она просто вынуждена была стать такой. Она ведь жила посреди всего этого. Она написала завещание тотчас, когда достигла совершеннолетие, и почти сразу после того, как вышла замуж. Оно было помещено у ее адвоката в Лондоне с условием, что один экземпляр будет послан мне в Соединенные Штаты. Он помолчал немного, потом продолжил. «Если вы приедете в Соединенные Штаты, что я вам советую сделать, я полагаю, что вам также следует передать ваши дела в руки солидного адвоката с известной репутацией». «Зачем?» Затем. Что в случае владения очень крупной собственностью, большим количеством недвижимости, акций, контрольных пакетов в различных индустриальных компаниях, вам понадобится квалифицированный профессиональный совет. — Я недостаточно квалифицирован, чтобы разбираться в таких вещах, — признался я. — По правде, совсем не квалифицирован. «Я вполне вас понимаю», — ответил Липпенкот. «А не могли бы я поручить все это вам?» «Могли бы». «Прекрасно. Так почему же нет?» «Все-таки, я полагаю, вы должны быть представлены отдельно. Я уже действую в интересах некоторых из родственников Элли, и здесь может возникнуть конфликт интересов. Если вы оставите дела в моих руках...» — Я позабочусь, чтобы ваши интересы были защищены посредством представительства весьма компетентного адвоката. — Спасибо, — сказал я. — Вы очень добры. — Если мне будет позволено проявить некоторую бестактность... Э, он выглядел несколько смущенным, а мне было очень приятно представить себе Липпин-кота бестактным. — Да... «Я должен посоветовать вам быть предельно осторожным всегда, когда вам придется что-либо подписывать. Любые деловые документы. Прежде чем что-то подписать, прочтите это весьма тщательно, со всеми подробностями. Будет ли смысл такого документа, о каком вы говорите, ясен мне, если я тщательно его прочту?» «Если вам не все в таком документе будет ясно, вы передадите его вашему юрисконсульту». «Вы предостерегаете меня на все случаи жизни или от кого-то конкретно?» спросил я с неожиданно вспыхнувшим интересом. «Это не такой вопрос, на какой я мог бы должным образом ответить», заявил мистер Липенкот, «но я все же решусь зайти довольно далеко». Там, где речь идет о крупных денежных суммах, нельзя доверяться никому. Так что он предостерегал меня от кого-то вполне конкретного, но не собирался называть имена. Я это понял. Может быть, он имел в виду Кору? Или у него были подозрения и, скорее всего, весьма давние подозрения насчет стэнфорда Ллойда, этого процветающего банкира, просто брыжущего дружелюбием, такого богатого и беззаботного, который недавно заехал в наши места по делам. А может, это дядя Фрэнк, способный подойти ко мне с вполне приемлемыми на вид документами. я вдруг увидел себя бедного, невежественного простофилю, плавающим в озере, кишащим зловещими крокодилами с фальшивыми дружескими улыбками на мордах. — Наш мир, — сказал Лепенкот, — довольно зловещее место. Вероятно, ничего глупее произнести было нельзя, но я вдруг задал ему вопрос. — А что, смерть Элли кому-то выгодно? Он тотчас уставился на меня пораженный. «Это очень странный вопрос. Почему вы об этом спрашиваете?» «Не знаю. Просто он вдруг пришел мне в голову». «Она выгодна вам», — ответил он. «Ну, конечно. Это само собой разумеется», — сказал я. «На самом деле я хотел спросить, кому еще это выгодно». Мистер Липенкот молчал довольно долго. «Если вы хотели спросить», — ответил он, наконец, — «предусматривает ли завещание Фенеллы выгоду для определенных персон в виде наследства, то это действительно так, в очень малой доли. Несколько старых слуг, старая гувернантка, одно или два благотворительных отчисления, но ничего особенно существенного». Имеется завещание для мисс Андерсон, но и оно не очень велико, так как вы, вероятно, знаете об этом. или уже отписала мисс Андерсон весьма значительную сумму. Я кивнул. Элли говорила мне, что она подготавливает эти документы. — Вы ее муж. Других близких родственников у нее нет, но я так понимаю, что вы вовсе не это имели в виду. — Я сам точно не знаю, что имел в виду. Но так или иначе, мистер Липпенкот, вам удалось вызвать у меня подозрение. Подозрение неизвестно кому, неизвестно почему. Но подозрение. И в финансах я ничего не понимаю, — добавил я. — Да, это совершенно очевидно. Позвольте мне сказать только, что я точно не знаю, не подозреваю никого конкретно. Когда человек умирает, обычно проводят проверку всех его дел. Это может произойти быстро, а может быть отложено на несколько лет. То есть вы хотите сказать, что кто-то из других родственников может подложить мне свинью и сорвать все дело вообще? Заставить меня, например, подписать отказы от прав, или как это там у вас называется? Если дела Финеллы, предположим, окажутся... К счастью, для кого-то не в полном порядке, в каком они, как я полагаю, должны быть, тогда... Да, можно сказать, что ее безвременная смерть, скорее всего, станет очень выгодной для кого-то. Мы не будем называть имен для кого-то, кому легче всего скрыть свои следы, имея дело с таким... Да, позволено мне будет сказать, простодушным человеком, как вы... Я захожу достаточно далеко, но у меня нет желания продолжать разговор на эту тему. Это будет недостаточно беспристрастно. Потом состоялась заупокоенная служба в маленькой церкви, не занявшая много времени. Если бы я мог не присутствовать там, я так и поступил бы. Я ненавидел всех собравшихся снаружи, вокруг церкви и с любопытством глазевших на меня их любопытные глаза. Грета протащила меня через все происходившее. Я думаю, до сих пор я не осознавал, какой она сильный, надежный человек. Она сделала все приготовления, заказала цветы, все организовала. Теперь я гораздо лучше смог понять, как случилось, что Элли стала настолько зависима от Греты. Не так уж много таких Грет на свете. В церкви были главным образом наши соседи. С некоторыми из них мы даже были едва знакомы. Но я заметил одно лицо, которое раньше уже видел, только в этот момент никак не мог вспомнить, где. Когда я вернулся домой, Карсон сказал мне, что в гостиной меня дожидается джентльмен, который желает со мной увидеться. — Сегодня я ни с кем не могу увидеться. Отошлите его прочь. Вам вообще не следовало впускать его в дом. — Простите, сэр, он сказал, что он родственник. родственник — Родственник? Карсон протянул мне визитную карточку. Поначалу она ничего мне не подсказала. — Мистер Уильям Р. Пардоу. Я повертел ее в руках, потом передал Грете. — Вы случайно не знаете, кто это может быть? — спросил я. — Его лицо кажется мне знакомым, но... Не могу вспомнить, где я его видел. Вероятно, это кто-то из друзей Элли. Грета взяла из моих рук карточку и взглянула на нее. «Ну, конечно», — сказала она. «Кто это?» «Дядя Рубен, дальний родственник Элли, что-то вроде кузена. Она наверняка вам о нем рассказывала». Тогда я понял, почему его лицо показалось мне знакомым. «У Элли...» В ее гостиной было несколько фотографий ее родственников, небрежно расставленных по комнате. Вот почему это лицо было мне известно. Но до сих пор я видел его лишь на фотографии. «Пойду к нему», — сказал я. Я вышел из комнаты и зашел в гостиную. Мистер поднял поднялся мне навстречу и произнес. «Майкл Роджерс?» — Вы, возможно, не слышали моего имени, но ваша жена была моей кузиной. Она всегда называла меня дядя Рубен, но мы с вами так и не познакомились. Я впервые оказался в Англии с тех пор, как вы поженились. — Разумеется, я знаю, кто вы, — ответил я. — Я не очень представляю себе, как описать Рубена пардоу Это был крупный крепкого сложения мужчина с широкими плечами и широким лицом, выражение которого было каким-то странно отсутствующим, словно он постоянно думал о чем-то другом. Однако, поговорив с ним некоторое время, начинаешь ощущать, что он постоянно настороже, и винтики у него работают лучше, чем ты ожидал. «Мне не нужно говорить вам, как я был потрясен, и как велико было мое горе, когда я услышал...» «О безвременной смерти Элли!» «Давайте обойдемся без этого. Я не в состоянии говорить об этом». «Да-да, конечно. Я вас понимаю». Он явно мне сочувствовал и был человеком приятным, но что-то в нем вызывало у меня чувство смутного беспокойства. Тут как раз вошла Грета, и я спросил. «Вы ведь знакомы с мисс Андерсон?» «Конечно. Как поживаете, Грета?» «Не так уж плохо», — отвечала та. — А вы давно из-за океана? — В общей сложности неделю или две. Путешествую. И тут до меня вдруг дошло. Не сдержавшись, я ворвался в их разговор. — я ведь вас на днях видел. — Правда? Где же? — На торгах. В поместье Бартингтон-Манор. — А, теперь я вспомнил, — сказал он. Да — Да-да, я, кажется, заметил там ваше лицо. Вы сидели рядом с человеком лет шестидесяти, с темными усами. — Верно, — сказал я, — с майором Филпотом. — Вы, казалось, были в прекрасном настроении, — заметил он. — Вы оба. — Никогда не бывал в лучшем, — отозвался я и повторил в странном удивлении, какое с тех пор всегда испытывал. — Никогда в жизни не бывал в лучшем. — Разумеется, ведь вы тогда еще не знали, что произошло. Это ведь было в самую дату несчастного случая, не так ли? — Да, мы должны были встретиться с Элли за ланчем. — Трагедия, — сказал дядя Рубен, — настоящая трагедия. — Я понятия не имел, — сказал я, — что вы находитесь в Англии. Думаю, и Элли тоже представления об этом не имела. Я помолчал, ожидая, что он на это ответит. — Нет, — ответил он. Я ей не писал, не знал, сколько времени пробуду в Европе. Но фактически я покончил с делами раньше, чем предполагал, и подумывал о том, чтобы после торгов, если позволит время, заехать повидаться с вами. «Вы прилетели из Штатов по делам?» «Ну, отчасти да, отчасти нет. Коре нужен был мой совет по поводу одной-двух проблем. Одна касалась того дома, что она подумывает купить». Тут он и сообщил мне, где Кора в Англии остановилась. И опять я признался. Мы об этом не знали. А он сказал, на самом деле она в тот день остановилась совсем недалеко отсюда. Недалеко отсюда? В отеле? Нет, она остановилась у подруги. Я не знал, что у нее имеются друзья в этой части света. Фамилия этой женщины начинается на... — Харт... Харт... Как-то... А, вот как! Харткастл! — Клаудия Харткастл? Я был удивлен. — Да, она была близкой подругой Коры, когда жила в Штатах. Кора прекрасно ее знала. — А вам об этом неизвестно? — Мне известно очень мало. Я ничего не знаю о семействе. Я взглянул на Грету. — А вы знали, что Кора знакома с Клаудией Харткастл? Не думаю, что я когда-нибудь слышала, как Кора о ней упоминала. Так вот, почему она в тот день не появилась. — Ну да, она ведь собиралась с вами в Лондон за покупками. Вы должны были встретиться на вокзале в Маркет в Да, и она не явилась. Она позвонила к вам домой, когда я уже ушла. Сообщила, что неожиданно приехал кто-то из Америки, и она не может уйти из дома. — Интересно, — заметил я... Был ли этот кто-то из Америки и вправду, Кора. Очевидно, да, сказал Рубен Пардоу и покачал головой. Все стало так запутано. Я так понял, что расследование отложено. Да, подтвердил я. Дядя Рубен осушил свою чашку и поднялся, чтобы уйти. Я не стану доли вас беспокоить, сказал он. Если я вам понадоблюсь, я остановился в отеле Маджестик, в маркет Чадуэли. Я ответил, что вряд ли он может нам понадобиться, и поблагодарил за предложение. Когда он ушел, Грета спросила. «Интересно, что ему нужно? Зачем он приехал?» И затем очень резко добавила, «Хоть бы они все вернулись поскорей туда, откуда явились». «Интересно, действительно ли тот человек, которого я видел в ресторане Георг, был Стэнфорд Ллойд? Я ведь его только мельком заметил». Речь ведь шла о том, что он был женщиной, очень похожей на Клаудию. Значит, это, скорее всего, был он. Он явился увидеться с ней, а Рубен приехал повидать Кору. Какая жуткая неразбериха! Мне это ужасно не нравится. Подумать только, все они крутятся здесь, и именно в этот день. А Грета сказала, что так оно обычно и происходит. Она, как всегда, была бодра и полна здравого смысла.